Нинкур висел на одном из шпилей особняка. Острый керамитовый штык проткнул ему бедро, живот глотку и вышел из правой щеки. Один глаз безвольно болтался в раздробленной глазнице. А шлем висел на самом кончике окровавленного штыря. Его просто сорвало с креплений. В последние моменты Нинкур пытался направить падение, наверное, даже замедлился. Об этом говорили обожжённые шпили неподалеку. Покатая крыша башенки, ставшая ему персональным кладбищем, залита кровью рэпера. Запечатлев следы армейских ботинок, кто-то вскарабкался по черепице ради одного единственного выстрела. "Его убил не шты", заметил Болох, разглядывая погибшего брата. "Вот след от лазерного ожога во рту. Кто-то просунул лазган или лазпистолет в открытый рот брата и выстрелил". И тут всё изменилось. Случайная гибель из-за его собственной ошибки превратилась в убийство. Невероятная живучесть космодесантников Хаоса и благословение тёмных богов вполне могли позволить Анзуду вернуться в строй через несколько месяцев, даже после такого падения. По крайней мере, у него был бы на это шанс. Восьмой круг потерял брата. Его убили. Кровь за кровь, тёмные братья. Рапторы взвыли и ринулись в разные стороны искать убийцу. Хашу, усилив свой удар прыжковым ранцем, выбил дверь на крыше и исчез в тёмном провале. Болах спрыгнул и принялся парить вокруг окон, стреляя из болт-пистолета по любым целям. Не успевшим скрыться в глубине особняка, Анзур яростно пролетел, прыгнул вниз и, маневрируя на ранце, влетел в окно третьего этажа. С рычанием он углубился внутрь. поезд как жертвы и отмщения за брата. Асак взлетел выше и поря над строением внимательно стал вглядываться вниз. Цепкий взгляд хищника выцеливал человека, бегущего прочь и волочащего за собой девчушку лет 8. Серая форма кабура. Он был не таким, как прочая охрана в ярко-зелёной форме. Серый отличный цвет, чтобы затаиться на крыше. Снайпер или наблюдатель. Незаметная мышь на фоне попугая в телохранителей внизу. Он, Асак пикировал за ним и набреящем полёте выхватил малышку из его дрожащих рук. Перекувыркнувшись и крепко прижав перепуганную девочку к груди, он встал и развернулся. Болотная жижа стекала по алым доспехам. Охранник, раскрыв рот от ужаса, наставших в ватные ногах, смотрел на чудовище. прижимавшая к груди его дочь. Наверное, в этот момент он проклинал некогда заманчивое предложение работать в особняке аристократа и перевести в дворянскую роскошь семью. Казалось сказкой. Семья по близости надёжно защищена высокими стенами поместья, и ты всегда сможешь их защитить, всегда. Охранник выхватил лаз пистолет и наставил на чудище. Нежно баюкающая в руках испуганную девчушку и контями на левой руке аккуратно убирающая с лица малышки волосы. Я вижу смертный дуло твоего пистолета. Оно в крови, тёмной, густой крови. Смотри, она почти чёрная, слишком для обычного человека, но для необычного в самый раз. Человек трясса, не в силах вымолвить ни слова, боясь задеть дочь выстрелом, асак скользнул по нему взглядом. На секунду задержавшись на табличке с именем, я пришёл за тобой, Жанре Фисаб. А после Асак подкинул девчушку в воздух. Жанре, убийца Нинкура, движимый отцовским инстинктом, рванулся вперёд, желая подхватить дочь, и встал как вкопанный. Палец раптора, превратившийся в 20-сантиметровый коготь, столетия назад глубоко вошёл в живот человека. Не отрывая изумрудных линз от растерянных глаз человека, он плавно двинулся в бок, сместив утыканный шипами наплечник на несколько сантиметров. Через секунду девчушка испуганно скуля подбородком насела на один из шипов и повисла, пустыми глазами глядя на отца, за вами обоими. Отца карванул руку на себя, распаравая мышцы живота. И позволяя внутренностьм человека свободно вывалиться в токсичные болота планеты, он заплатил долг за тёмного брата, и никто не сможет упрекнуть его в обратном.